Глава 27. Хозяйка Истмеда довольно мрачно взглянула на своего соседа. Она с ним поговорила, они все уладили. Тони выслушал эту новость, затаив дыхание от любопытства, но решил уточнить. То есть они снова вместе, все хорошо? Можно и так сказать, если вам угодно. Я про все это знаю лишь со слов Пола. Пол, который уже собрался было уходить, резко обернулся. «Я и сам знаю только то, что сказала мне Джин». Тони посмотрел на своего юного друга, и лицо его с почти комической быстротой приобрело сочувственное выражение. «Да нет, старина, думаю, так оно и есть. Я видел, как они встретились», — пояснил он, обращаясь к миссис Бивер. «Было вполне очевидно, к чему все идет». «Признаюсь, я ничего такого и предположить не могла», — ответила миссис Бивер и добавила. «Кто-то должен был сделать решительный шаг». «Весьма решительный. И шаг этот сделала Роза», — засмеялся Тони. «Все хорошо, что хорошо кончается». Поглядев, как Тони утирает пот с разгоряченного лба, миссис Бивер вдруг осознала, что нечаянно всколыхнуло в нем чувство более сильное, чем намеревалось. «Совершенно потрясающая девушка», — продолжал Тони. Как ловко она все это вон там провернула, и ведь без всякой подготовки. Он мотнул головой в ту сторону, где было совершено славное деяние. В своем роде феноменально, редко такое увидишь. Его восхищение достижениями розы не знало пределов. В лихорадочном восторге он обернулся к растерянному полу, толком не замечая, что написано у того на лице. «Клянусь честью, в ней больше ума и внутренней силы, чем в... да в ком угодно». «Да-да, все мы знаем, что ума у нее хватает», неутерпев буркнула миссис Бивер. Ликование Тони, тем не менее, переливалось через край, он был практически вне себя от радости. «Я тоже думал, что знаю, но она превзошла все мои ожидания». Он снова обратился к Полу. «Она сама вам сообщила? С обычным своим хладнокровием?» Пол промолчал. Он был слишком занят тем, что закуривал очередную сигарету. Бросив на сына быстрый взгляд, мать ответила за него. «Разве вы не слышали?» Он сказал, что узнал обо всем о Джин. «А, о Джин!» Лицо Тони помрачнело. Она рассказала Джин, но, представив эту картину, он снова повеселел. Как мило с ее стороны! Миссис Бивер не разделяла его восторга. «Что же в этом такого милого?» Тони слегка покраснел, но мгновение спустя продолжил с тем же пылом не в силах сдержать воодушевление. «Ну, они же не были особенно близки, а тут такой знак доверия». Он поглядел на часы. «Они оба сейчас у вас в доме?» «Не у меня, у вас». На лице Тони отразилось удивление. «Роза и видел? Пол, наконец, подал голос. «Джин тоже там. Отправилась за ними следом». Тони на секунду задумался. «Джин? За ними? Давно?» «Минут пятнадцать тому», — ответил Пол. «Вы уверены?» — удивился Тони. «Сейчас их там нет». «Откуда вам знать, если вы и сами не были дома?» — спросила миссис Бивер. «Я только что был там, всего пять минут назад. Тогда почему вы сюда пришли? Не с той стороны?» — нанял экипаж. Я тут должен был кое с кем побеседовать, но по глупости забыл дома одну важную бумагу. Без нее разговор не заладился, так что мне пришлось за ней возвращаться, а собеседник мой торопился на поезд, так что я его догнал уже возле станции. Едва успел проводить. И после сразу поспешил к вам. «Нет», — Тони покачал головой, — «в баунте ни души». Миссис Бивер посмотрела на Пола. «Где же тогда Эффи?» «Разве Эффи не здесь?» — спросил Тони. «Мисс Армиджер повела ее домой», — сказал Пол. «Вы видели, как они уходили?» «Нет, но Джин мне сказала». «Где же тогда мисс Армиджер?» — поинтересовался Тонни. «И где сама Джин? «Где же Эффи? Вот главный вопрос», — сказала миссис Бивер. «Да нет», — рассмеялся Тонни. «Главный вопрос, где Видел? Его-то я ведь и хотел тут застать». «Дело в том, что я ему предложил остановиться у меня, он ответил согласием, но так и не объявился. Вот я и поехал сюда со станции, чтобы его перехватить». Миссис Бивер выслушала его слова, но ничего не сказала. Мистер Виддл в состоянии сам о себя позаботиться. Однако где же Эффи, если не дома?» Миссис Бивер продолжала допытываться у сына. «Ты точно помнишь, что сказала Джин?» Пол задумался, припоминая. «Совершенно точно, маменька. Она сказала, что мисс Армиджер унесла малышку». Тони заволновался. «Ведь Роза мне говорила, что именно так и собиралась сделать. Значит, они всего лишь в саду, просто еще не зашли домой?» «Долго же они гуляют», — заметила миссис Бивер. «Мне было бы куда спокойнее, если бы я знала, что ребенок уже в постели». «Как и мне», — сказал Тони с едва заметным раздражением. «Но и привычку суетиться...» Я бы даже сказал, паниковать. Стоит на минуту потерять ребенка из виду, я не одобряю, хоть так и повелось испокон веков. В его словах звучало чуть ли не обида на миссис Бивер за то, что она своим беспокойством мешает ему радоваться за Розу. Секунду спустя, правда, он сообразил, что не мешало бы проявить больше такта по отношению к молодому человеку, чьи надежды недавно оказались разбиты, и спросил Пола. «Но вы, дорогой друг, во всяком случае, видели, как Джин уходила?» «Ну да, видел». «И из ее слов вы поняли, что Роза и Эффи ушли вместе с Видалом. Пол попытался вспомнить. «По-моему, мистер Видал ушел раньше». Тони немного подумал. «Спасибо, дружище», — сказал он и добавил с тем преувеличенным оживлением, которое удивило бы его собеседников, если б не было неотъемлемым свойством его манеры разговора. «У них там в саду, наверное, веселый пикник. Пойду погляжу». Миссис Бивер, наблюдавшая за мостом, объявила. «А вот и Роза. Сейчас она все нам расскажет». Тони поглядел в ту сторону, но их общая приятельница уже перешла через мост и скрылась за пригорком. Он обернулся к полу. «Вы не откажетесь?» «Отобедать с нами». «И встретиться с мистером Виделом?» — вставила миссис Бивер. «Обедный пол», — усмехнулась она, — «из огня да в полымя». «Вам с вашим гостем лучше отобедать у нас», — добавила она, обращаясь к своему соседу. «И огонь и полымя сразу?» — с улыбкой спросил Тони у ее сына. «Так вам больше нравится?» Пол, который не двигался с места, стараясь не упустить момент, когда появится Роза, рассеянно покачал головой. «Мне все едино». Потом вновь отвернулся, а его мать сказала Тонни, понизив голос. «Он не придет. Потому что это ранит его чувства? Потому что так будет лучше для всех?» Тонни поглядел на Пола. «Бедолага. Ну ничего, я сумею его приободрить». И тут же вдруг спросил. «Вы не против, если я с ней об этом поговорю?» «С Розой? Об этой новости?» Миссис Бивер пристально посмотрела на него и строго произнесла. «Тони Брим, не знаю, что о вас и думать». Она была близка к тому, чтобы сказать ей что-нибудь похлеще, но увидела, что Роза уже поднимается по склону, и поспешила ее окликнуть. «Вы отвели Эффе домой?» Роза подошла к ним быстрым шагом. «Нет, не я. Разве она не здесь?» «Ее тут нет», — сказала миссис Бивер. «Где она?» «Боюсь, я не знаю. Я ее отдала». Услышав отрицательный ответ из уст розы, Пол резко повернулся к ней, Тони же застыл, как вкопанный. Как всегда красивая и обаятельная, хотя и слегка запыхавшаяся, она переводила взгляд с одного лица на другое. «Вы уверены, что ее тут нет?» Ее удивление казалось неподдельным. Миссис Бивер, впрочем, была не столь осторожна в выражениях. «Где же ей быть, когда Джин сказала, что вы забрали ее?» Глаза Розы Армиджер широко распахнулись. Она вскинула голову. «Джин сказала?» — повторила она, оглядываясь по сторонам. «И где же это, ваша Джин?» «Ее здесь нет. И в доме тоже». Обращаясь к мужчинам, миссис Бивер повторила вопрос с ноткой вызова, будто он и впряме мог пролить свет на ситуацию. «Где она?» «Она пошла в Баунс», — сказал Тони. «Может быть, она там в саду?» «Пять минут назад ее там не было. Я как раз шла через сад». «Тогда кого же вы там искали?» — поинтересовалась миссис Бивер. «Мистера Видала?» — Роза улыбнулась Тони. «Слушайте». Повернувшись к миссис Бивер, она посмотрела ей прямо в лицо. «И я его нашла. Мы вышли из Баунса вместе. И Эффи вы оставили с Джин. Все сходится, произнес Тонни, стараясь, как обычно, все расставить по местам. Девочка сама к ней пошла, так просилась, пояснила Роза, обращаясь к миссис Бивер, что я не смогла устоять. Но при этом Джин утверждает обратное? Остолбенев от изумления, спросила та у сына. Не веря своим ушам, Роза тоже повернулась к полу. Она вам так сказала? Но ведь это неправда. Мальчик мой, вы, должно быть. «Просто не так поняли», — сказал Тонни со смехом. «Дайте-ка мне сигарету». Глаза пола, прикованные к лицу Розы, превратились в узкие щелочки, как всегда бывало, стоило ему разволноваться. Он глубоко затянулся дымом, густо покраснел, и прежде чем ей ответить, протянул Тонни свой порт сигар. «Мне помнится так. Она сказала, что вы пошли в баунс вместе с Эффи». От удивления Роза застыла, как вкопанная. «Но ведь она сама забрала ее у меня». Миссис Бивер вновь обратила ее внимание на слова сына. «Но когда Джин говорила с Полом, девочки при ней не было». Роза спросила того напрямую. «Мисс Мартл была одна, когда вы ее видели?» «Да, совершенно одна». Пол вконец побагровел, а глаза его сузились еще сильнее. «Дорогой друг», — в нетерпении воскликнул Тони. «Вы просто забыли». Нет, Тони. «Я помню». Роза, помрачнев, угрюмо посмотрела на поло. «Куда же тогда, скажите на милость, она подевала ребенка?» «Известно куда. Отвела домой», — заявил Тони, начиная раздражаться. «Столько шуму из-за пустяков». Роза глянула на него с мимолетной вымученной улыбкой. «Но если девочки там нет, вы сами только что об этом сказали», — напомнила ему миссис Бивер. Он пожал плечами, как будто объяснений можно было найти сколько угодно. Значит, она где-то еще, там, куда Джин ее отвела. Но если Джин была здесь без нее, это значит почтеннейшее, что Джин уже вернулась. То есть вернулась и солгала, то не залился краской, но сумел удержать себя в руках. Моя драгоценная, миссис Бивер, Джин никогда не лжет. «Стало быть, лжет кто-то другой», — напрямик заявила миссис Бивер. «Я знаю, что это не вы, дорогой Пол», — заверила Роза, встревожена, но все еще с улыбкой. «Вы своими глазами видели, как она уходила?» «Да, мы расстались на этом месте». «Давно?» Пол выглядел так, будто на него смотрело по меньшей мере человек пятьдесят. «Да нет, совсем недавно». «А как же тогда мы с ней разминулись?» поинтересовалась Роза, обращаясь ко всем троим сразу. «Надо бы ей объяснить свое удивительное заявление». «Вот увидите, она все легко объяснит», — произнес Тони. «А где тем временем находится ваша дочь, вам известно?» — с досадой спросила Роза. «Я как раз собираюсь пойти посмотреть». «Так идите», — ответила она с нервным смешком. По ее бледному напряженному лицу все окружающие могли понять, как ей неприятно его бездействие. Я хотел бы сперва сказать, что я правда очень рад за вас. Прошу, не сомневайтесь в моей искренности, произнес Тонни. Роза ответила не сразу, казалось, ее мысли были где-то далеко. Так вы знаете, затем она повернулась к полу. Она вам сказала: Это все пустяки, добавила она в нетерпении. Главный вопрос. Она снова призадумалась, где же бедная малышка. Роза снова обратилась к Полу. «Вы не могли бы пойти посмотреть?» «Да, дружище, сходите», — Тони хлопнул его по плечу. «Ступай сейчас же», — вставила его мать. Пол, тем не менее, медлил, не сводя с Розы своих почти незаметных щелочек глаз. «Я бы тоже хотел сказать». Она с очаровательным смешком что вы правда за меня рады, дорогой мистер Пол. Прошу вас не сомневаться, и в моей искренности тоже. И Пол с необычайной для него стремительностью зашагал прочь. «О, я не сомневаюсь. Ни в чем и ни в ком. Разве что в...» Помедлив, она оборвала себя. «Неважно. Вы сможете меня простить?» — спросила она миссис Бивер. Хозяйка Истмеда сурово на нее посмотрела. «Что, они уследили за ребенком?» «Нет», — отрывисто бросила она, развернулась, подошла к скамье и опустилась на нее, глядя, как две горничные уносят, взяв с двух сторон за ручки, корзину с чайными принадлежностями. На лице Розы застыло странное выражение, но держалась она прямо, как будто выражая осанкой решимость проститься с тягостным прошлым. С ноткой мольбы в голосе она тихо сказала Тонне. Его приезд спутал все карты. Все пошло вверх дном. «У вас, вверх дном, вы были великолепны!» Она посмотрела на него, и воспоминания о случившемся, как луч пробежала по ее лицу. «Это вы великолепны!» возразила она, потом добавила. «А он лучше нас обоих!» «Я еще четыре года назад вам говорил, что он за человек. Он малый что надо!» Да. — повторила Роза, — что надо. — Я тоже, что надо. — Теперь, — прибавила она, — вы были добры ко мне. Она протянула руку. — Прощайте. — Прощайте, вы уезжаете. Он увезет меня с собой. — Но ведь не сегодня же. Природная доброта Тони, выражавшаяся в интонациях его голоса, казалось, нашла возможность нынче рискнуть и выйти за рамки формальностей, которых он обычно любил придерживаться. В глубине взгляда Розы читалось понимание этого, отстраненное и ироническое. Однако вслух она чуть слышно сказала, «Завтра на рассвете. Возможно, мы с вами уже не увидимся». «Не говорите глупостей», — рассмеялся Тонни. «Хорошо, но только если и вы не будете». Она застыла на мгновение, глядя под ноги, но вдруг, подняв глаза, сказала резко «Вы слишком долго держите меня за руку. Миссис Бивер уже отпустила прислугу и теперь наблюдает за нами». У Тони был такой вид, точно он и не замечал, что до сих пор держит руку Розы в своей. Однако после этих слов он бросил короткий взгляд на означенную особу и, увидев, что та пристальная и с откровенной улыбкой смотрит на них, Снова сжал ладонь девушке. «Скажите на милость, как вы умудрились увидеть, что делается у вас за спиной?» «Именно то, что делается у меня за спиной, я и вижу лучше всего. Она смотрит на нас с осуждением». «Мне на это плевать», — весело заявил Тони. «Не могу сказать о себе того же». Роза все же высвободила ладонь. Тони сунул обе руки в карманы. «Надеюсь, вы позволите мне сказать...» Самыми простыми словами. Я верю, что вы будете очень-очень счастливы. Буду, как только может быть счастлива женщина, которая покинула место службы и вышла в отставку. Ах, ваше место службы. Тони предпочел обратить ее слова в шутку, но тут же добавил. Ваше место в баунте, которое вы обязательно почтите своим присутствием. Вот увидите, замужество ничуть вам в этом не помешает. Она улыбнулась ему. «Как у вас все ловко получается?» И добавила, задумчиво покачав головой. «Мы покидаем Англию». «Нет, это у вас все ловко получается», — воскликнул Тони. «Он возвращается в Китай?» «И очень скоро. Его дела идут полным ходом». Тони замялся. «Надеюсь, ему удалось сколотить состояние». «Изрядное». «Пожалуй, я выглядела бы приличней, будь он беден. Не правда ли?» «Но вы не раз могли убедиться, сколь мало меня заботит, как я выгляжу. Я сомневаюсь, мечусь. Я вся здесь всеми своими мыслями и чувствами. И вот я уже где-то далеко. Ну, неважно», — повторила она и спустя мгновение продолжила. «Я принимаю ваши пожелания счастья. Я буду, безусловно, счастлива, как только пойму». Нетерпение не дало ей закончить фразу. Она обернулась, чтобы посмотреть на дорогу к другому дому. «Что, Сэффи, все в порядке?» Тони увидел, как их посланец уже идет среди кустов. «А вот и Пол. Сейчас мы все узнаем». Пока он говорил, к ним вновь присоединилась миссис Бивер. «Это не Пол был на мосту. Это доктор, только без шляпы». «Без шляпы?» — пробормотала Роза. «Она у него в руке. Бодро заверил Тонни, как только их друг вновь оказался на виду. Однако никакой шляпы в руке у доктора не было. Завидев их компанию, наверху пригорка, он вдруг замер, так что Роза успела взволнованно прокричать. Эффе там?» Всем также хватило времени рассмотреть, несмотря на расстояние, что волосы доктора растрепаны, а сам он глядит на собравшихся как-то странно. Впрочем, это стало очевидно только тогда, когда он сделал резкий жест рукой, словно удерживая их от желания немедленно броситься вниз по склону, которое, как он по всей видимости полагал, неизбежно должен был вызвать его вид. Этот жест вызмел такое действие, что никто из присутствующих так и не двинулся с места, пока доктор не поравнялся с ними и не стало видно, что его одежда вся в мокрых пятнах, а на маленьком бледном лице. Такое напряженное выражение, какого ни один человек в Уилверли прежде не видел. Произошло несчастье. И ничьи уши у Уилверли, а их тут сейчас было целых три пары, прежде не слыхали, чтобы доктор говорил таким голосом. Все это вызвало секундное замешательство, а потом Тонни закричал. «Она поранилась? Она погибла?» — воскликнула миссис Бивер. «Оставайтесь на месте!» строго приказал доктор. Тони рванулся было вперед, но в тот же миг, схваченный за руку, разом ослабел и залился краской, оказавшись лицом к лицу с розой, запястье которой тоже сжали пальцы доктора. Тот на секунду прикрыл глаза от напряжения, стараясь удержать этих двоих, и нечто большее, нежели просто силы его рук, заставило обоих пойманных с дрожью покориться. «Вы никуда не пойдете!» заявил он, как бы заботясь об их же благе. «Она мертва?» — задыхаясь, произнес Тонни. «Кто с ней? Кто с ней был?» — выкрикнула Роза. «С ней пол, там, у воды». «У воды?» — взвизгнула Роза. «Моя дочь утонула?» — Тони испустил дикий вопль. Доктор переводил глаза с одного на другую, потом посмотрел на миссис Бивер, которая, выказав достойную восхищения внутреннюю силу, судя по адресованному ей немому, но выразительному движению его маленького подбородка, доктор эту силу в ней распознал. Мгновенно собралась с духом, и бледная, едва дыша, стояла, как бы взывая к нему в ожидании. «Можно мне пойти?» С достоинством спросила она. «Ступайте, но только вы и никто больше». Добавил доктор, глядя, как она удаляется в сторону берега. «Никто больше? Тогда где же эта девчонка?» В голосе Розы сквозила ярость. И с той же яростью она резко дернула рукой, пытаясь высвободиться, но доктор удержал ее, будто хотел защитить от того ужаса, что пришлось испытать ему самому. Он взглянул на Тонни, который с короговоркой почти без выражения произнес. «Реймидж, я потерял свою дочь?» Вы все увидите. Мужайтесь. Не ходите туда, пока не надо. Я сказал Полу, он сделает что нужно. Стойте! снова призвал доктор, но в тот же миг опустил руку, почувствовав, что друг, чье движение он хотел остановить, вовсе не пытается вырваться. Движение его было всего лишь дрожью человека, в одночасье обессилившего и сделавшегося больным от потрясения. Тон не будто прирос к земле. С почерневшим лицом он уставился на Розу, к которой доктор обратился с вопросом. «Кто с ней был, мисс Армиджер?» Голосом, дрожащим от ярости, она спросила. «Когда это случилось?» «Бог знает, она была там, у моста». «У моста? Там, где я только что шла, я ничего не видела». Розу всю затрясло тогда, как Тонни лишь молча прикрыл глаза. «Я отправился сюда, потому что не нашел ее в доме». Вышел на берег, а она там. Достал ее с лодки шестом. Она, возможно, уже с полчаса пробыла в воде. «Как раз полчаса назад она ее забрала», — перебила его Роза. «Ее что, там нигде нет?» Доктор пристально посмотрел на нее. «О ком вы говорите?» «А мисс Мартл? О ком же еще? Она ведь не спускает ее с рук!» Лицо Розы напоминало маску Медузы. «Куда подевалась мисс Мартл?» Доктор Реймидж повернулся к Тони, глаза, теперь широко распахнутые, буквально вылезли на лоб. «Куда она делась? Ее... Её... там нет», — проговорил Тонни с ударением на каждом слове. «Там вообще никого нет». «А Деннис?» — вырвалась у Розы в недоумении. Доктор уставился на нее. «Мистер Видл?» «Нет, слава богу, только Пол. Так миссис Мартел была с ней?» — добавил он требовательно, обращаясь к Тони. Глаза Тони, казалось, готовы были вылезти из орбит. «Нет-нет, только не мисс Мартл». «Но кто-то же был?» — возмутилась Роза. «Девочка не могла быть одна?» Тони на мгновение сфокусировал взгляд на ней. «Только не мисс Мартл», — повторил он. «Но кто же тогда? И где она сейчас?» «Ее точно здесь нет?» — спросил доктор у Розы. — Точно. Миссис Бивер была совершенно в этом уверена. Где же она? — прогремели слова Розы. — Где во имя всего святого? Обращенный к Тоне вопрос вырвался из уст доктора, будто предвестник ужаса, еще более невыносимого. Глаза Тони встретились с пылающим взглядом Розы. Пораженный острой болью, он затих. Лицо исказило страдальческая гримаса. «Полчаса не прошло», — выдавил он, наконец. «С того момента, как это случилось...» Доктор заморгал, пытаясь осознать эти новые сведения. «Но когда же?» Тони в упор посмотрел на него. «Когда я там был?» «И когда же?» «После того, как я послал за вами». «Вы хотели что-то мне передать?» Лицо доктора окаменело. «Но ведь вы не собирались возвращаться». Однако же и вернулся. У меня была причина, вы знаете какая, сказал Тони, обращаясь к Розе. Когда вы поехали с бумагой, она задумалась. Но ведь Эффи тогда в доме не было. От чего же? Она была там, только вот мисс Мартл с ней не было. Так, бога ради, кто же с ней был, воскликнул доктор. Я, сказал Тони. Роза издала невнятный возглас, как человек, который слишком долго сдерживал дыхание, и так же громко, но еще более ошеломленно доктор выдохнул. «Вы?» Тонни вперился глазами в Розу, будто считал ее вдохи и выдохи. «Я с ней был», — повторил он, — «и больше никого. Так что все, что случилось, — дело моих рук». Оба ахнули. Тонни помедлил, затем перевел взгляд на доктора. «Теперь вы знаете». Его собеседники все еще ловили воздух ртом. Признание поразило их, как разряд молнии. Потрясенный доктор, шатаясь, отошел от розы, и та, освободившись пружинистым движением, отпрянула в сторону. «Боже, прости меня!» Провыл Тонни и разразился шквалом рыданий. Он упал на скамью, закрывая руками перекошенное лицо, а роза, истошно всхлипывая, в смятении бросилась на траву, пока их спутник, также охваченный ужасом, но сохранивший остатки самообладания, переводил взгляд с одной, застывшей в отчаянии фигуры, на другую.